Глава 20. Повелитель вломился к нам беспардонно. Дверь слетела с петель с треском. Мы выскочили из спальни в зал, где к пятнам крови добавились еще и деревянные обломки, раскиданные по полу. Один разбил зеркало, другой угодил в каминную решетку, третий снес кружку с журнального столика, воздух искрил от магии. Эльрих был не один. За его спиной маячила мама, испуганная, но пытающаяся это скрыть, а также личная охрана, несколько фейри, одетых во все черное. Мы все же вывели повелителя из себя. Он был дико зол. Вопрос: правильно ли сделали? И сможем ли заплатить цену за свое счастье? Мне не хотелось бы его лишиться. Ты никогда не была послушной, Флави. Неужели я неясно выразился? Тихо и угрожающе спросил повелитель, делая шаг нам навстречу. Плащ взметнулся за спиной и заискрил. На мой вкус излишне театрально. Он привык пугать одним своим видом, но, кажется, у меня выработался иммунитет. А еще, я внезапно поняла, меня не простят. «А я и не хочу прощения. Значит, можно и не пытаться изобразить хорошую девочку, ведь я никогда ей не была». И повелитель очень долго мне потворствовал. «Ты слишком долго шел. с усмешкой заявила я, даже не пытаясь натянуть на плечо съехавший в ворот рубашки. «Мы с Сильхом вместе, и ничто не сможет это изменить. Я не достанусь тебе, ясно?» И наплевать на твои угрозы, желания и приказы, Флави. О чем ты? Подала голос мама. Она была встревожена и пыталась пробраться ко мне, но Эльрих ее остановил, перегородив рукой дорогу. О чем она? Жестко спросил он у мамы, и та побледнела. Эльрих боялся, что эта мама проболталась. Как интересно. Что? Неожиданно? Фыркнула я. Я слышала ваши милые разговоры и планы на мое будущее. И не стану украшением повелителя, когда он решит, что у его предыдущей женщины подпортился товарный вид. Мама, я не твоя абсолютная копия. Только более свежего года выпуска. И не позволю решать за меня, с кем мне быть. Она моя, — заявил Сильх, загораживая меня своим телом. На отца он смотрел со злой решимостью. «Твоего тут ничего нет», — припечатал повелитель. «В холмах все принадлежит мне, включая Флави. Все упирается лишь в то, когда я реализую свое право собственности». «Никогда», — отрезал Сильх уверенно, — «она никогда не станет твоей. Неважно, на что мне придется пойти ради этого». «Проблема в том...» что ты не можешь сделать ничего. И твоя готовность к подвигам совершенно не важна. Думаешь, что меня остановит произошедшее между вами? Нет, мне все равно. Я хотел дать Флавиду учиться, раз уж ей взбрела в голову такая блаш, но сейчас я пересмотрю это решение. Вот и все. Любая оплошность требует наказания. И твоя, и ее. Как всегда, она пострадает меньше. Мы ведь уже проходили это, сын. Тогда Флави соврала, очернила тебя, сказав, что ты к ней приставал. Сейчас все серьезнее. Ты будешь гнить в подземельях, а она никогда не сможет покинуть холмы. Все закончилось. «Взять его!» приказал Эльрих своим охранникам. «И тебе лучше не сопротивляться, Сильх. Силы тебе пригодятся, чтобы выжить внизу». «Из чего бы это?» — спросил принц, выступая вперед и разводя руки в стороны, уверенно, быстро и не сомневаясь. Две лозы метнулись в сторону приготовившихся к нападению мужчин. Волна воздуха смела повелителя и маму к стене. Я вздрогнула и встала чуть сзади сильха, тоже готовясь отражать атаки. Я не позволю им забрать сильха и не позволю лишить меня выбора. Теперь в воздухе скопилось столько магии, что он стал густым, а от звона магических струн закладывала уши. В нашу сторону метнулась дюжина извивающихся плетей с шипами. Они были очень похожи на украшения, которые подарил мне повелитель — Я толкнула руки вперед, и наша с сельхом магия, сплетаясь между собой, образовала мерцающий ледяной щит. Побеги врезались в него, сначала покрылись ледяной коркой, а потом съежились и опали на пол. «Вызови подмогу!» — крикнул повелитель, и один из охранников сорвался с места. Мама отчаянно висела на рукаве Эльриха и пыталась что-то ему сказать, но он ее не слушал. Стряхнул с руки, как надоевшую мелкую собачонку, вцепившуюся в штанину. Щит долго не выдержал. Он разлетелся с жалящими ледяными осколками по комнате, царапнул мне щеку, посек руки, которыми я прикрывала лицо, и мы снова оказались беззащитны перед нападающими. Спасаясь от разлетающихся в разные стороны осколков, повелитель выскочил за дверь, вытолкав и маму. «Зачем ему я? Они же прекрасная пара! Какая трогательная забота! Я даже волноваться за нее сейчас не могла. Простить предательство!» «Нелегко. Отходим к стене», — шепнула я Сильху. Он дернул плечом, видимо, выражая сомнения, но все же послушно отступил, уходя от очередного щупальца шипа. Охранников было много. И из коридора слышались крики. «Значит, скоро будет еще больше». Сильх вскинул руки, и в них появился в столпе света сверкающий, словно выкованный изо льда, меч. Я слышала, что мэршам доступно нечто такое, но никогда не видела вживую. Думала, оружие выдается только после выпуска. Но у Сильха, похоже, везде был блат. Пожалуй, я пересмотрю свое отношение к Рине. Может быть, она и стерва, но крайне полезная. В нашу сторону метнулся десяток плетей с шипами. Я испуганно сжалась, понимая, что не смогу увернуться. Но Сильх мельницы закрутил меч над головой, и морозное лезвие образовало смертоносный ледяной вихрь — Те плети, которые попали в ледяную магию, опали на пол. Места в комнате было немного, поэтому, когда раздался вопль и по стенам рубиновыми брызгами разлетелись капли крови, я даже не поняла, что произошло. Все разъяснила упавшая к моим ногам отрубленная рука. Я заорала, ухватила принца за плечи и шарахнулась назад. В стену я врезалась спиной, утягивая за собой сильха, и мы кубарем вывалились в один из бесконечных темных коридоров, пронизывающих замок, как соты в улье. «Ты полна сюрпризов». Сильх тяжело дышал. «Даже не знал, что ты так умеешь». «А как ты думаешь, я пришла к тебе?» фыркнула я, пытаясь отдышаться. «У нас было несколько минут, прежде чем стражники сообразят, что произошло. Ход они найдут быстро. Но вряд ли он сразу выведет их к нам». Я потратила годы, чтобы четко понимать, как передвигаться внутри замковых стен. Я был в отключке, ты помнишь? Где мы? Где-то, — отмахнулась я. Лучше скажи мне, то, что случилось сейчас, тоже было частью твоего плана? Ноги на холодном полу начали замерзать, и я злилась. — Не совсем, — уклончиво ответил он. Я думал, меня все же заберут в темницу. Не надеялся отбиться. Ты сумасшедший. Меня бы все равно пришли искать. Хочешь вернуться? Раздраженно предложила я. Но Сильх лишь усмехнулся. Ну уж нет. Нужно сматываться отсюда. Признаю, я недооценил серьезность ситуации. В душе жила надежда, что отец откажется от тебя, когда поймет, что ты моя. Признался Сильх. И заключил меня в объятия. Прости, что не получилось решить простым путем. Наивно было рассчитывать. Возможно, но это ничего не значит. Даже если не получится сбежать, все равно ничего не значит. О чем ты? Я отстранилась и посмотрела в его глаза. В них застыла решимость. Я в любом случае разберусь с этим. Пошли. Ты представляешь, как отсюда выбраться? «Смотря, куда хочешь выйти». Коридор был узким и сырым. Где-то вдалеке капала вода. И не скажешь, что находишься в вечно цветущих холмах. «Из дворца», — сказал Сильх. «Мне будет спокойнее, если ты окажешься в безопасности за пределами холмов. Я потом вернусь, если будет нужно, и решу проблемы. Или ты снова скажешь, что не можешь оставить маму одну...» «Потому что повелитель отыграется на ней?» «Не знаю. Я покачала головой. Решение было непростым, но, как подсказывало мне сердце, правильным. Интуиция мне подсказывает, они стоят друг друга. И, возможно, ей не угрожает ничего страшного. За долгие годы она научилась справляться с повелителем. «Рад, что ты это поняла. Она тоже его игрушка, и даже более любимая, чем ты». Он не будет ее ломать, только чтобы отомстить тебе. К тому же у него появился более действенный рычаг давления. «Ты», — прошептала я, — «именно». За что он тебя так ненавидит? Никогда не понимала. За то, что я напоминаю ему мать. Повелитель очень рассчитывает на другого наследника. От тебя. Ведь в тебе есть кровь Фейри — «И сильная», — ответил он и взял меня за руку. «Пошли. Думаю, даже тут опасно. Чем быстрее сбежим, тем больше шансов не попасться». Мы пробирались коридорами недолго. Пару раз слышали голоса. Нас искали, но мы успевали вовремя скрыться в стенах. Пережидали, а потом продолжали путь. «Нам не стоило сюда ехать», — со вздохом сказала я, когда мы пропустили очередных стражников. Сильх уверенно ответил. «Стоило. Я надеялся на благоразумие отца, на то, что он способен думать не только о себе. Рассчитывал, что повелитель вспомнит, что холмы — это лишь часть империи, и неплохо бы соблюдать не только свои законы. Я не зря надел мундир Мерша. Когда вечером он прислал своих людей, они напали на Мерша-Картионии, а это запрещено законом страны, чьей частью издавна являлись холмы». Не нужно было забывать об этом. Ты еще не мэрш, уже мэрш, отозвался Сильх. Его Величество с подачи Гранд-Мэрша Лерье удостоил меня этой чести за помощь в раскрытии преступления, признался он. Так что я теперь лицо официальное, и об этом говорила форма моей одежды. Отец должен был понять, что именно я хочу ему сказать. «То есть мы можем рассчитывать на вмешательство к картионии?» — с надеждой спросила я. «Можем, но это не все козыри в моем рукаве. Если Сабрина сделает правильный выбор, с повелителем будет покончено раз и навсегда». «А при чем тут Сабрина?» «При том, что она всегда знает чуть больше, чем другие», — уклончиво ответил Сильх. «Я надеюсь, что она поняла». «Я не буду с ней, и нужно выбирать другую цель в жизни». «Она не будет мстить?» «Не мне», — уверенно ответил Сильх и потянул меня за собой по коридору. Мы выбрались из подземелий через неприметную дверку и очутились в дворцовом парке. Предстояло миновать его и выскочить за территорию дворца. Это было опасно. Нас явно поджидают, но другого выбора не осталось». Мы здесь оказались как на открытой ладони. Глупо рассчитывать, что нас не заметят. Мы могли надеяться только на собственную скорость и пегасов. Если они послушаются зова повелителя, а не нашего, мы просто не сможем сбежать из холмов. Но я верила. Небесные кони прилетят. Они свободолюбивы и ненавидят запреты. Мои опасения были вполне реальными. Нас даже не особо догоняли. Скорее, Загоняли, словно дичь, заходя с разных сторон. Поговаривали, в юности повелитель очень любил охоту и, по слухам, нередко охотился на людей. Только вот живых свидетелей тому не нашлось. Мы бежали, стараясь не сбавлять скорость, неслись, держась за руки, каждую минуту опасаясь магического удара в спину. Но даже его не последовало. С нами играли, забавлялись — И от этого надежда начинала таять. Не просто так повелитель настолько уверен в себе. Мы выскочили на залитую солнцем поляну с шелковистой травой и остановились. Дальше бежать было бессмысленно. Я обратила взор к небу в ожидании пегасов, но на наш зов никто не откликнулся. Небесные создания в этот раз послушались повелителя. Этого стоило ожидать». Но мне так хотелось верить, что мы сумеем вырваться из этой ловушки. Это конец, — шепнула я, крепче вцепляясь в руку Сильха и оборачиваясь в сторону окружающих нас людей-повелителя. Сам Эльрих сейчас был без мамы и шел не спеша. Он понимал, мы проиграли. Здесь, в холмах, его царство, из которого он не собирался нас выпускать. Нет, Флави. «Не конец. Нам просто нужно продержаться до прихода помощи», шепнул Сильх одними губами, так, чтобы приближающийся повелитель его не услышал. «Но я не верила в помощь. Неизвестно, когда она придет. Смогла ли Сабрина сбежать из холмов и захочет ли она нам помогать? Я ее недолюбливала и не доверяла ей. Сильх ясно дал понять, что между ними все кончено. Меня она ненавидела, а повелителя боялась». Я не рассчитывала на ее помощь. Рина же вряд ли начнет волноваться раньше следующей недели, до которой еще надо дожить. Призови Пегасов, приказал Сильх, обращаясь к отцу. У тебя нет права нас задерживать. Используй последний шанс поступить разумно. У меня тут есть право на все, что я захочу. Странно, что ты это еще не усвоил, сын. Не советую тебе сопротивляться. Это глупо и недальновидно. Я впечатлен твоей силой, но на моей стороне количество. Ты не сможешь уйти из холмов, пока я не позволю. А учитывая твое поведение, молить о прощении придется долго. Я не собираюсь молить о прощении. Ну, может быть. «За тебя будет молить она». Повелитель усмехнулся и повернулся к нам спиной, показывая, что разговор закончен. Он выиграл эту битву. Сильх сильнее сжал мою руку. Он был напряжен, как взведенная пружина. Но повелитель оказался прав в одном. Сейчас мы не сможем оказать сопротивление. Силы не равны. А даже если отобьемся, надолго ли? Он просто запер нас в холмах, Сейчас Сильх не сопротивлялся. Видимо, думал примерно о том же, о чем и я. Бросил на меня прощальный взгляд и позволил оттащить себя в сторону. Я смотрела ему в спину, когда его уводили с поляны, ненавидя ощущение беспомощности. На меня же просто не обращали внимания. Я осталась стоять, одинокая и никому не нужная, потому что не могла никуда сбежать. Мне предстояло униженно идти за повелителем, Но я не готова была это сделать. По щекам текли слезы. Я волновалась за Сильха и думала, смогу ли пробраться в подземелье. И есть ли в этом смысл, если пегасы не прилетят? Последний раз бросила взгляд в небо и замерла в удивлении, потому что на горизонте увидела черные росчерки. Не птицы и не пегасы. Птицы мельче, пегасы светлее и изящнее, Так выглядели только они. «Сильх!» — вскрикнула я. Он дернулся в руках своих конвоиров и обернулся. Увидел стремительно приближающихся грифонов. Их было не меньше десяти. И дернулся сильнее, скидывая руки охранников. Повелитель резко развернулся и замер. Впервые он был растерян и не понимал, что делать. Не утаскивать же собственного сына на глазах умершей. «Ты что творишь, щенок?» прошепел он, обращаясь к Сильху. Не думаешь же ты, что это тебе поможет? Делаешь только хуже. Или ты забыл, как далеко распространяется моя власть? Ты напал на мэршек Картионии, папа. И совершил еще много глупостей, которые даже повелителю не сходят с рук. Тебе стоило просто нас отпустить. Так было бы лучше. Первый, истинно черный грифон, принадлежал Гранд-Мэршу. Натаниэль спрыгнул с него прямо перед повелителем и посмотрел на того с холодной усмешкой. Создалось впечатление, что ректор боевой академии имеет личные счеты с властелином холмов. «Чем обязан такому недипломатическому вторжению?» — недовольно осведомился Эльрих, пытаясь держаться гордо и с достоинством — «У нас много вопросов к вам, повелитель Эллерих. также официально ответил Гранд Мэрш. «Мы слышали, вы удерживаете против воли Мэрша Его Величества и Сэршелла Боевой Академии. Вы ведь в курсе, что подобное недопустимо и карается законом?» «Я никого не удерживаю против воли». «Тогда почему ваш сын и падчерица в таком виде бегают по холмам?» а вокруг куча охраны. Простите, но создается совсем иное впечатление. Представления не имею. Молодость она такая. Меня захлестнула волна возмущения. Но Сильх уже подбежал ко мне и заключил в объятия. И я замолкла. То есть они свободны? Уточнил Гранд Мэрш. Конечно. Я никого не держу. Процедил сквозь зубы повелитель. Вот и прекрасно. Натаниэль сделал знак рукой, и к нам с Сильхом подошел один из мэршей. Он проводил нас к свободному Грифону. Оказавшись в седле, впереди Сильха, я выдохнула. Мы свободны. Еще миг, и Грифон унесет нас в безопасную академию. Но я понимала, это лишь недолгая передышка. Повелитель запомнит и обязательно отомстит. Он ни за что не откажется от своего. Но, оказывается, Гранд-Мэрш еще не закончил. Ну, раз мы с вами разрешили мелкое недоразумение, пора перейти к серьезным проблемам. О каких проблемах вы говорите? Напрягся повелитель. Об убийстве преподавателя боевой академии, конечно же. Точнее, о том, как и зачем вы его организовали. Наш Грифон взмыл в небо, И я не слышала, что ответил повелитель, но видела злость, мелькнувшую на его лице. Он еще не верил в то, что происходящее серьезно, А вот я не сомневалась. Эльрих заплатит сполна за все, что он сделал. И я не буду молчать и расскажу, какую судьбу он мне уготовил. И Сильх тоже даст показания. Мы не можем позволить, чтобы он пытался и дальше играть нашими жизнями. И сейчас, сидя на боевом грифоне в небе над холмами, я верила, что у нас все получится. Две недели спустя. За окном завывал ветер. Погода в этом году испортилась рано, и на улицу не хотелось даже носа высовывать. Я уютно устроилась на коленях у повелителя. Он перебирал пальцами мои волосы, а я размышляла над тем что быть любимой игрушкой повелителя Фейри не так уж и плохо. Главное, чтобы повелитель был свой личный и полностью тебя устраивающий. Мы сидели в покоях Сильха в академии. Здесь же на полу устроились близнецы — Китти, Ирина. Все жаждали подробностей. За исключением, пожалуй, Ирины. Она и так была в курсе происходящего, но никому ничего не рассказала. Ждала нашего возвращения. А мы добрались до Академии только вчера утром. Эти две недели были тяжелыми и морально, и физически. Не все решения дались просто. Сильху пришлось взять на себя ответственность, которой он никогда не хотел. «Ну, хватит над нами издеваться», — взмолилась Китти. «Расскажите, что там вообще произошло? Куда делся повелитель?» Кто сейчас правит холмами, если Сильх здесь? И почему поговаривают, что Катериону отпустят? Ее не отпустят. Все же она совершила убийство. Но приговор смягчат, ответил Сильх. Как я и предполагал, за убийством стоял повелитель. Эти мысли у меня появились почти сразу. Позже они укрепились. Слишком похоже на него и не похожа на ревнивую девушку. Он приказал Катарионе убить кого-нибудь, чтобы подставить Флави. Повод подвернулся практически в первый же день ее появления здесь. По задумке моего отца, Флави должны были предъявить обвинение, а он бы появился, спас и забрал ее домой. Отец не знал, почему Флави сбежала, и искренне считал ее поступок блажью — Если бы так и было, она бы испугалась и оказалась благодарна своему отчиму. Он забрал бы ее из внешнего мира и запер в холмах. Он не мог предусмотреть, что Флави подслушала разговор, не предполагал, что после всего случившегося ей стану помогать я. Поэтому убийство не сыграло ту роль, которую было должно. Это вывело его из себя, и он начал делать глупости ему свойственные. Это и позволило одержать над ним победу. «Но, Катриона, она-то почему согласилась? И почему призналась в убийстве?» Сильх угрожал обвинить ее в покушении на жизнь принца Фейри. «Тогда бы ее судили в холмах», — пояснила я. У нее был небольшой выбор. Вернуться в холмы и навлечь гнев повелителя она вообще не должна была засветиться». Или признаться в убийстве и остаться в Парнаде, где Фейри бы до нее добраться не смогли. Короче, повелителя Катариона боялась сильнее всего. А не отказалась? Сильх сделал паузу, прежде чем продолжить. Повелителю сложно отказать, увы. У нее не было выбора. Ну и отомстить Киану она тоже хотела. А тут подвернулся такой удобный случай. Если бы она отказалась, ее жизнь и жизнь близких ей людей превратилась бы в ад. Катриона просто сделала единственно правильный, по ее мнению, выбор. Она и мысли не могла допустить, что с повелителем можно и нужно бороться. Но ну и считала, что ей это точно не под силу, а я не стану связываться и решать ее проблемы. Я даже спорить сейчас с этими утверждениями не буду — «Не знаю, как бы поступил предикатриона ко мне. Хочу верить, что все таки вмешался бы». Когда я понял, что она пешка, то стал искать следы и догадался о том, кто мог знать о приказе повелителя. «И кто же?» «Сабрина. Она всегда и все знала». «Стерва!» — прошипела Китти. «Да, все мы тут», — мрачно заметила Рина и бросила взгляд на меня. «И не поспоришь ведь. К Сабрине у меня сейчас было очень противоречивое отношение. Она сделала мне много гадостей, но и я не меньше. А потом она, по сути, нас спасла. Поэтому, наверное, мы с ней квиты. Ненавидеть ее нет смысла. Но и видеть мне ее не хотелось. К счастью, это желание было взаимным. Собственно, благодаря Сабрине все и разрешилось так быстро и безболезненно». Она сдала повелителя Натаниэлю, представила доказательства. И это позволило им явиться на территорию холмов без приглашения. Ну а дальше дело техники. Обвинение в организации убийства преподавателя позволило копнуть глубже. Плюс нападение на меня, попытки удержать силой Флавии. Этого хватило, чтобы нейтрализовать его надолго. — А где сейчас Сабрина? — спросила Нора. — В Лиазе. — ответила Рина. Она не захотела оставаться в Парнаде. Боялась мести Эльриха, не хотела смотреть на Сильха и Флави, поэтому Грифониха предложила ей место по обмену. Оставшиеся полтора года Сабрина доучится не здесь. Но я уверена, там ее ждут отличные перспективы. Ну и Сильху будет дышать спокойнее. Да, повелителя сослали. Далеко, надолго и без возможности вернуться, — подтвердила я. «А твоя мама?» — поинтересовалась Китти. Я пожала плечами. Так вышло, что с мамой я так и не поговорила наедине. Не могу сказать, что она на меня злилась, просто была увлечена бедами своего повелителя. Она решила последовать за ним. «Но зачем?» — удивилась подруга. «Она могла бы получить свободу». «Видимо, свободы мама не хотела. Я ее не понимаю». У нее странная зависимая любовь. Но он вообще хотел тебя сделать своей. Как вообще такое возможно? Мама знала об этом с самого начала и не видела проблемы. Не спрашивайте меня. Как? У самой не укладывается в голове. Но я рада, что все закончилось. И мы с Сильхом можем быть вместе.